Глава 10. Самая известная кровная вражда в горах Кентуки началась в Хиндмане после убийства Линвина Хиггинса. Дольф Дрон, помощник шерифа округа Нот, собрал поисковый отряд и направился в округ Летчер с ордером на арест Уильяма Райта и еще двоих человек, обвиняемых в убийстве. Возникшие в результате драки несколько человек было ранено, а лошадь шерифа убита. Уже позже дьявол, Джон Райт, главой банды Райта, заплатил за погибшую лошадь, поскольку сожалел об убийстве такого замечательного животного. Вражда продолжалась несколько лет. В ходе разборок погибло 150 человек. уор путеводитель по Кентукки. Зима в горах выдалась суровой. Марджори в темноте обвивалась вокруг Свена и, что было теплее, закидывал на него ногу, памятуя о том, что там, снаружи, на колодце, наросло четыре дюйма льда, который придется сбивать. Да еще стая голодных животных с нетерпением ждет, чтобы их покормили. И эти два обстоятельства каждое утро делали последние пять минут под грудой одеял еще слаще. «Это твой способ заставить меня сварить кофе?» Сонно пробормотал Свен, целуя Марджери в лоб и, переворачиваясь на другой бок, с целью дать ей понять, что для него эти пять минут тоже самые сладкие. «Я просто хотела сказать тебе с добрым утром». Марджери довольно вздохнула. Кожа Свена так хорошо пахла. Иногда, когда он не приходил ночевать, Марджери спала в рубашке Свена. Просто, чтобы почувствовать его рядом. Она игриво провела пальцем по груди Свена, задав вопрос, на который он беззвучно ответил. Минута за минутой проходили в приятные неги, и вот, наконец, Свен нарушил молчание. «Мардж, который час?» «Хм, без четверти пять». Свен жалобно застонал. «Ты понимаешь, что если бы ты жила у меня, мы могли бы вставать на целых полчаса позже?» «Это будет довольно трудно сделать. Плюс вероятность того, что Ван Клифф подпустит меня к своей шахте примерно... равно тому, что он пригласит меня на чай к себе домой». Свену пришлось признать, что Марджори права. Когда она в последний раз приходила к Свену, принесла ему забытую дома корзинку с ланчем. Боб, охранявший вход на шахту Хоффман, С извинениями сообщил девушке, что получил специальное указание не пускать ее на территорию шахты. Конечно, у Ван Клива не было никаких доказательств причастности Марджери к распространению писем с юридическими советами по поводу блокирования взрывных работ в районе Норд-Риджа. Однако при этом было понятно, что мало кто обладал возможностями и смелостью для выполнения подобной миссии. А публичный выпад Марджери по поводу приема на шахту цветных оказался реально болезненным. «Насколько я понимаю, Рождество мы отпразднуем здесь», — заметил Свен. «Ну да. Соберем всех родственников, как обычно. Полон дом народу», — горячо прошептала Марджори, приблизив губы к лицу Свена. «Я, ты, э, блуи Лежать блуи Пес, услышав свое имя, воспринял это как приглашение к кормежке и, забравшись на кровать к лежавшему обнимку хозяевам, принялся лизать их лица. «Ох же ты, собака, ну ладно, хватит тебе, все, я пошла варить кофе». Марджори села, оттолкнув Блуя, протерла сонные глаза и, с сожалением убрала со своего бедра тяжелую мужскую руку. «Ты что, решил меня спасти от самого себя, малыш Блуя?» — спросил Свен, и пес, высунув язык и подставив живот, развалился между ними. «Вы что, оба против меня сговорились?» Марджори ухмыльнулась, услышав, как Свен сюсюкает с этим придурочным псом и продолжала ухмыляться, пока шла на кухню, чтобы зажечь плиту. «А теперь я хочу, чтобы ты мне кое-что объяснила», сказал Свен, когда они ели на завтрак яйца, касаясь под столом ногами. «Мы с тобой проводим вместе практически каждый вечер. едим вместе, спим вместе. Я знаю, в каком виде ты предпочитаешь есть яйца, какой кофе пьешь. Знаю, что ты не любишь сметану. Знаю, какой температуры должна быть вода в твоей ванне. И что ты сорок раз проводишь по волосам щеткой, потом затягиваешь их узлом» и на целый день забываешь о них. Черт, я знаю клички всех твоих животных, даже курица с тупым клювом. Минни. Винни. Ну ладно, я знаю клички почти всех твоих животных, так скажи мне, почему нельзя делать все то же самое, но только с кольцом на пальце?» Марджери глотнула кофе. «Ты обещал больше не заводить разговоров на эту тему». Она улыбнулась, но в этой улыбке явно читалось предостережение. Я от тебя ни о чем не буду просить, как и обещал. Мне просто любопытно, потому что я, собственно, не вижу особой разницы. Марджори положила нож и вилку на тарелку. Но здесь есть разница, потому что прямо сейчас я могу делать, что захочу, и никто мне не указ. Я ведь уже говорил, что ничего не изменится. И за десять лет ты уже вполне могла бы убедиться, что я человек слова. Да, я знаю. Но речь не только о свободе действия, а скорее о свободе мыслей. Мне важно знать что я ни перед кем не держу ответ. Хожу, куда хочу, делаю, что хочу, говорю, что хочу. Свен, я люблю тебя, но люблю тебя, как свободная женщина. Марджори взяла его за руку. Ведь я здесь с тобой исключительно потому, что сама этого хочу, а не из-за кольца у меня на пальце. И разве это не является высшим проявлением любви? Я понимаю твои доводы. Тогда что? Я думаю... Свен отодвинул тарелку. Похоже, я просто... боюсь. «Но чего?» — он вздохнул, задумчиво повернул ей руку ладонью вверх. «Что в один прекрасный день ты скажешь, чтобы я уходил». Но как ей было убедить его, что он глубоко заблуждается? Как дать ему понять, что она еще никогда не встречала мужчины лучше его, эти несколько месяцев, которые она провела без него, показались ей холодными и безрадостными? Как сказать ему, что даже по прошествии десяти лет, когда он кладет руку ей на талию, у нее что-то екает и сладко замирает внутри? Поднявшись со стула, Марджори обняла Свена за шею и села ему на колени, прижала щекой к его щеке и прошептала ему на ухо. «Я никогда и ни за что не скажу, чтоб ты уходил. И не надейтесь, мистер Густавсон. Я буду с тобой днем и ночью, пока у тебя хватит сил меня терпеть. А ты знаешь, я всегда говорю то, что думаю». Ну и, конечно, Свен опоздал на работу. Однако угрызение совести его не мучили. Рождественские венки, соломенные человечки — банка консервированных фруктов или браслеты из блестящих камешков. Чем ближе было Рождество, тем больше подарков получали библиотекари от семей, которым доставляли книги. Девушки складывали подарки в помещении библиотеки, единогласно согласившись с тем, что кое-что из этого следует презентовать Фреду Гислеру в благодарность за его заботу в течение прошедших шести месяцев. Однако браслеты и соломные человечки определенно были не совсем тем, что нужно. Как подозревала Марджори, Брэда мог порадовать лишь один подарок, которого, естественно, не было в рождественском списке. Жизнь Элис теперь, похоже, крутилась главным образом вокруг библиотеки. Она стала на редкость эффективным работником, запомнила на зубок все маршруты от Бэйливилла до джефферсон -вилла. никогда не отказывалась сделать крюк, если ее об этом просила Марджери. Каждое утро она первой появлялась в библиотеке, чтобы пуститься в путь по темной замерзшей дороге, и последней уходила домой, Перед этим самоотверженно сшивая книги, которые после ее ухода София распарывала и сшивала заново. Элис стала жилистой и мускулистой, кожа обветрилась от пребывания на свежем воздухе. Неподвижное лицо озарялось улыбкой лишь в случае необходимости, но глаза при этом оставались холодными. «Мне еще не доводилось видеть нашу девочку такой грустной», заметила София, когда Элис занесла в библиотеку седло и тотчас же вышла обратно, чтобы почистить спирт София покачала головой, приготовившись снова вставить нитку в иголку. «Раньше мне казалось, что Беннет Ван Клифф – самый завидный жених в вилли сказала Изи. «Но на днях я наблюдала, как они сели Элис идут из церкви. Так вот, он вел себя так, будто у нее чесотка, даже за руку ее не взял». «Он просто свинья», – заявила Бет. «А та проклятая Пегги Форман вечно вертит перед ним хвостом, в окружении своих подпевал». И во все старается привлечь его внимание. с, -с» остановила девушек Марджери. Сплетничать некрасиво, ведь Элис наша подруга. Я же за нее переживаю, обиделась Иззи. Но от этого сплетни не перестают быть сплетней. Марджери покосилась на Фреда, который сосредоточенно вставлял в рамку карты трех новых маршрутов, по которым девушки начали развозить книги на этой неделе. Фред теперь часто приходил в библиотеку после своих занятий с лошадьми и задерживался допоздна под предлогом починки вещей, в сущности, не нуждавшихся в починке, необходимости принести дров для печки или заткнуть щели тряпками, и не требовалось особого ума, чтобы понять, почему. «Как поживаешь, Кэтлин?» Кэтлин Блай вытерла лоб и попыталась изобразить улыбку. «Ой, вы же знаете, пока как-то держусь». После кончины Гаррета Блая в доме стояла какая-то особая давящая тишина. На столе красовалась целая коллекция полных банок и корзинок с продуктовыми наборами, полученными в подарок от соседей. На полке выставлены открытки с соболезнованиями. На заднем дворе две курицы топорщили перья на высокой поленнице дров, внезапно появившейся накануне вечером. На холме возвышался новенький могильный камень, выделявшийся своей белизной на фоне остальных. Жители гор, чтобы там о них не говорили, умели поддерживать друг друга. Итак, в хижине было тепло, еда приготовлена, но внутри все, казалось, замерло. В застывшем воздухе танцевали пылинки. На койке в углу, разбросав в стороны ручонки, спали ребятишки. Жизнь в хижине на время остановилась. «Я принесла тебе кое-какие журналы. Ну да, знаю, что в последнее время тебе было не до чтения, но, может, возьмешь почитать короткие рассказы? Или что-нибудь для детей?» «Вы очень добры», — сказала Кэтлин. Элис бросила осторожный взгляд на хозяйку дома, не зная, как себя вести перед лицом невосполнимой утраты. Горе наложило свой отпечаток на внешность Кэтлин. Она не поднимала глаз, вокруг рта появились новые морщины. Руки бессильно повисли, похоже, у нее не было сил даже смахнуть пот со лба. Она будто сникла под грузом усталости, будто и просто хотелось лечь и проспать как минимум миллион лет. «Не желаете чего-нибудь выпить?» Словно опомнившись, внезапно спросила Кэтлин. «Думаю, у меня есть кофе. Наверное, он еще теплый. Я точно помню, что утром его варила». «Нет, мне ничего не надо. Спасибо». Кэтлин зябко куталась в наброшенную на плечи шаль. За окном лишь молчаливые горы, голые деревья и свинцовые небеса, нависшие над обнаженными ветками. Одинокая ворона нарушала холодное безмолвие, уносившимися с резкими криками. Спирит, привязанный к столбу забора, белокопытом, Из ноздрей поднимался пар. Элис достала из сидельной сумки книги. Я знаю, что малыш Пит любит истории про кроликов. Эта книга совсем новенькая, прямо из издательства. А вот здесь я заложила некоторые цитаты из Библии, которые помогут обрести душевный покой, если тебе сейчас трудно читать длинные вещи. Тут еще немного поэзии. Ты слышал о Джордже Херберте. Очень проникновенные стихи. В последнее время... Я увлеклась поэзией. Элис аккуратно положила книги на стол. Можешь оставить их у себя до Нового года. Кэтлин окинула взглядом стопку книг, провела пальцем по заголовку той, что лежала наверху, после чего вернула ее Элис. Мисс Элис, можете забрать книги назад. Кэтлин откинула волосы со лба. Не хочу зря держать их у себя. Я ведь знаю, с каким нетерпением люди ждут чего-нибудь новенького, что можно было бы почитать. И кому-то придется слишком долго ждать. «Нет проблем». Улыбка на лице Кэтлин погасла. «На самом деле я не вижу смысла тратить на меня свое время. По правде говоря, мне сейчас даже думать тяжело. на что касается детей, у меня нет ни времени, ни сил им читать. Не волнуйся, у меня еще полно книг и журналов для других людей, а твоим детям я просто оставлю книжки с картинками. Тебе не придется ничего делать, и они сами... Я не могу». Не могу ни на чем сосредоточиться, не могу ничего делать. Каждый день я встаю и выполняю свою рутинную работу, кормлю детей, ухаживая за животными. Но все это мне кажется. Уголки губ Кэтлин поползли вниз. Она закрыла лицо руками и страдальчески вздохнула. Прошла мучительно длинная секунда. Плечи Кэтлин начали конвульсивно дергаться, и пока Элли судорожно пыталась найти нужные слова, из груди Кэтлин вырвался надорванный животный низкий вой. Элис еще не приходилось слышать столь душераздирающего звука. Звук, точно исходивший из какого-то разбитого инструмента, взмывал ввысь и падал вниз приливной волной скорби. Кэтлин продолжала рыдать, крепко прижав руки к лицу. «Я скучаю по нему. Я просто скучаю по нему, ужасно скучаю. Скучаю по его телу, скучаю по его прикосновениям, скучаю по его волосам, скучаю по его голосу, который произносит мое имя». «Да, я знаю, что он очень долго болел, и от него осталась практически оболочка, но, господи, как мне теперь жить без него, господи? Господи, я не смогу этого сделать, просто не смогу! Ох, мисс Элис, я хочу, чтобы Гарри вернулся, я просто хочу, чтобы он вернулся!» Элис испытала двойной шок, поскольку, помимо злости, она еще никогда не видела у местных семей особо сильных проявлений эмоций, разве что вялое неодобрение или изумление. Обитатели гор не привыкли демонстрировать свою слабость, а потому это зрелище было невыносимым. Элис наклонилась и обняла Кэтлин, тело которой сотрясалось от рыданий с такой силой, что Элис начала трястись вместе с ней. Она сжала Кэтлин обеими руками, притянула ее к себе, чтобы та выплакалась, и держала настолько крепко, что скорбь, выплескивающаяся из груди Кэтлин, стала физически ощутимой, и тяжесть этого бремени могильным камнем легла на плечи обеих женщин. Элис прислонила голову к голове Кэтлин, пытаясь взять на себя частицу ее тоски. Сказать без слов, что еще осталась красота в этом мире. Пусть даже иногда от человека требуется каждая крупица сил, чтобы ее найти. И вот, наконец, всхлипывание стихли, словно набегающие на берег волны. Теперь Кэтлин лишь шмыгала носом и периодически кала от смущения, качая головой и вытирая ладонью глаза. «Простите, простите, простите». «Не надо», – прошептала Элис. «Тебе не за что просить прощения». Она взяла Кэтлин за руки. «Это ведь замечательно, когда ты можешь кого-то так сильно любить». Кэтлин подняла голову, устремив на Элис взгляд опухших глаз, обведенных красными кругами, и стиснула ее тонкие, сильные, загрубевшие руки. «Простите меня», — повторила она. На этот раз Кэтлин имела в виду совсем другое. Элис продолжала смотреть ей в глаза, пока Кэтлин не выпустила ее руку. Вдова вытирала слезы ребром ладони и бросила взгляд на все еще спавших детей. Боже мой, вам, пожалуй, пора, сказала она, ведь предстоит объехать еще кучу домов. Бог его знает, что там будет с погодой, да и мне лучше разбудить детей, а то опять будут полночи колобродить. Элис не сдвинулась с места. Кэтлин? Да. Кэтлин снова улыбнулась нерешительно, но очень старательно сжав кулак все свои силы.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 Две женщины сидели в крошечной хижине, прилепившейся к склону большой горы. Небо тем временем начало темнеть, и золотистые лучи света от зажженных ламп просачивались в щели между широкими дубовыми досками, которыми были обшиты стены. Одна женщина читала, ее голос был спокойным и четким, а другая сидела, поджав под себя ноги, задумчиво подперев голову ладонью. Время медленно шло, но женщины не обращали на это внимания. И дети, проснувшись, не стали плакать, а просто сидели и тихонько слушали, почти ничего не понимая сказанного. Час спустя женщины уже стояли в дверях, крепко обнявшись под влиянием минуты. Они пожелали друг другу счастливого Рождества, и обе криво улыбнулись, понимая, что каждый из них придется стоически продержаться до конца года. «До скорого свидания», — сказала Кэтлин. «Да», — ответила Элис. «До скорого свидания». С этими словами Элис обмоталась шарфом до самых глаз, села на маленькую пегую лошадку и отправилась обратно в город. Конечно, было ужасно тоскливо сидеть одному дому после многих лет шахтерского братства, поэтому Уильяму нравилось слушать рассказы Софии о проведенном в библиотеке дне. Он знал обо всех анонимных письмах Марджери семьям, проживающим в районе Нортриджа, о том, кто какие книги спрашивает в библиотеке, о разгорающейся любви мистера Фредерика к мисс Элис, а также о том, как мисс Элис словно застыла, уподобившись постепенно затягивающему воду льду, когда этот дурак Беннит Ван Клифф стал проявлять по отношению к ней демонстративную холодность, постепенно убивая ее любовь к нему. «Так ты думаешь, он один из них?» — поинтересовался Уильям. «Из тех мужчин, кто предпочитает э, других мужчин?» «Кто знает. Насколько я понимаю, этот парень... «Любит лишь свое отражение в зеркале, вместо жены каждый день целует холодное стекло». Ответила София с удовольствием, наблюдая за тем, как ее брат буквально сложился пополам от смеха, что в последнее время случалось с ним нечасто. Однако сегодня София зареклась что-либо рассказывать брату. Вернувшись, Элис тяжело опустилась на плетенный стол в углу, словно вся тяжесть мира легла ей на плечи. Хотя дело было явно не в физической усталости. «Когда девушки до смерти уставали...» Они стягивали сапоги и цапались друг с другом, и стенали, терли глаза и друг над другом смеялись. А Элис просто оставалась сидеть, точно каменное извоение. И мысли ее явно витали где-то очень далеко отсюда. И Фред это прекрасно видел. София подметила, что его так и подмывало подойти к Элис, чтобы успокоить ее. Но вместо этого он просто шел к кофейнику, наливал кружку свежего кофе и так осторожно ставил перед Элис, что та даже не сразу замечала, что за ней поухаживали. Сердце буквально разрывалось при виде того, как Фред смотрит на Элис. Милая, у тебя все в порядке? тихо спросила София, когда Фред ушел за дровами. Элис секунду помолчала, затем вытерла глаза тыльной стороной ладони. София, у меня все хорошо, спасибо. Она оглянулась на дверь. Многим гораздо тяжелее, чем мне. Элис произнесла это с таким видом, будто пыталась в первую очередь убедить именно себя. «Это не всегда соответствует действительности», — ответила София. Марджери тоже вдруг повела себя крайне странно. С наступлением темноты она вихрем ворвалась в библиотеку, настолько взбудораженная, что забыла закрыть за собой дверь, и Софии пришлось напоминать, что на дворе уже не лето. «Никогда нельзя забывать о хороших манерах», — сказала она Марджери. «Сюда случайно никто не заходил?» Лицо у Марджери было таким бледным, будто она увидела привидение. «Вы что, кого-нибудь ждете?» «Никого». У Марджери тряслись руки, но явно не от холода. София отложила в сторону книгу. «У вас все хорошо, мисс Марджери». «У меня все замечательно, просто замечательно». Она настороженно выглянула на улицу. София выразительно посмотрела на сумку Марджери. «Не хотите отдать мне книги, чтобы я могла их зарегистрировать?» Марджери не ответила. Она не сводила взгляда с входной двери. В результате София сама вытащила книги, выложив их на стол одно за другой. «Мак Магуэр и индейский вождь, разве вы не собирались доставить эту книгу сёстрам Стоун?» в Тридж». «Что?» — встрепенулась Маджери. «Ой, да, я... Отвезу книгу завтра». «Через Арна невозможно проехать, да?» «Да». «Тогда как вы собираетесь добраться туда завтра? Ведь снегопад продолжается». Маржери, похоже, растерялась, не в силах найти нужные слова. «Я подумаю, как это уладить». «А где маленькие женщины? Книга ведь числится за вами. Вы не забыли?» Марджери вела себя действительно странно. А потом, как софи рассказывала Уильяму, в помещение вошел мистер Фредерик, и все стало еще более странным. «Фред, у тебя нет лишнего ружья?» Фред поставил у печки корзину с поленями. «Ружья?» «Марш, а зачем тебе ружье?» Я просто подумала... Подумала, что, возможно, девочкам было бы неплохо научиться стрелять. Брать с собой оружие в дальней поездке. На случай... Она дважды моргнула. «Если вдруг попадутся змеи...» «Зимой?» «Ну, тогда медведи...» «У них сейчас зимняя спячка. Ну, а кроме того, в наших местах уже лет пять-десять не встречалось медведей. И ты знаешь, от них хуже меня». София не верила своим ушам. «Можно подумать, миссис Бредди позволит своей дочурке носить с собой ружье. марш вы должны носить книжки, а не ружья. Неужели семьи, которые так не слишком вам, девушкам, доверяют, сразу подобреют, когда вы явитесь к ним с ружьем на плече?» Фредд нахмурился и удивленно переглянулся Софии. Марджери, похоже, наконец отогнала от себя, одолевавши ее страхи. «Вы правы, вы правы, господи, что только иногда не придет в голову». Она улыбнулась, но как-то не слишком убедительно. «Ну вот какая штука», — сказала Софии брату за Два дня спустя, когда Мажель вернулась из поездки, София решила разгрузить ее сидельную сумку, пока та была в туалете. Погода стояла холодная, девочки работали на износ, и Софии хотелось по возможности облегчить им жизнь. Вытащив последние книги, София чуть было не вырнила из рук сумку, поскольку на самом дне лежал кольт 45-го калибра, завернутый в красный носовой платок. «Боб сказал, что ты ждешь меня здесь, а я-то удивлялся, почему ты вчера вечером отменил нашу встречу». Свен Густавсон, все еще в рабочей одежде, но уже в толстой фланелевой куртке, вышел из ворот шахты. Подошел к Чарли и погладил его по шее, позволив Мулу ткнуться мягким носом в карман комбинезона в поисках угощения. «Тебе что, поступило более выгодное предложение?» Свен положил руку Маржери на бедро, и Марджори вздрогнула. Свен убрал руку, его улыбка погасла. «Ты в порядке?» «Ты можешь ко мне прийти, когда освободишься?» Свет вгляделся в лицо Марджери. «Конечно. А я уж был решил, что до пятницы мы не увидимся». «Ну, пожалуйста». Она никогда не говорила «пожалуйста». Несмотря на минусовую температуру на улице, Марджери сидела в кресле качалки на крыльце на коленях лежало ружье. Свет керосиновой лампы бросал отцвета на лицо. Она сидела неестественно выпрямившись. Глаза устремлены вдаль, губы сжаты. Блуи, дрожа от холода, лежал у ног хозяйки и время от времени вопросительно поднимал на нее глаза, словно ему передалось ее волнение. «Марш, что происходит?» «Думаю, Клем Маккаллоу собирается прийти по мою душу». Свен подошел поближе. Марджерик говорила настороженно, с отсутствующим видом, будто не отдавая себе отчета, что Свен находится рядом с ней. У нее стучали зубы. «Марш». Свен собрался было погладить ей колено, но, вспомнив о предыдущей реакции Марджори, лишь легко коснулся ее руки. Рука была холодной, как лед. Марш, слишком холодно вот так сидеть здесь. Пойдем в дом». «Мы должны быть готовы». «Собака даст нам знать, если кто-нибудь появится. Ну давай же, что случилось?» Неохотно поднявшись с кресла, Марджори позволила увести себя в дом. Там было чертовски холодно, и Свен понял, что Марджори вообще не заходила внутрь. Свен растопил печь и принес еще дров. А Марджери тем временем стояла у окна, пристально глядя во двор. Затем Свен покормил Блуи и вскипятил воду. Ты что, всю ночь вот так просидела на крыльце? Я вообще не сомкнула глаз. Наконец Свен сел рядом с Марджери и протянул ей миску супа. Марджори отказалась была от супа, но в результате жадно выпила его маленькими глоточками. После чего, постоянно запинаясь, рассказала Свену историю своей поездки в Ретлик. Руки с побелевшими костяшками пальцев тряслись, будто она по-прежнему чувствовала мертвую хватку Макалау на своем плече, его смрадное дыхание на своей коже. И Свен Густавсон, славившийся среди жителей города, где было немало горячих голов, непрошибаемой невозмутимостью и способностью разнимать дерущихся в баре даже тогда, когда трудно было отказать себе в удовольствие вмазать противнику со всей дуре, неожиданно почувствовал нехарактерный для себя приступ ярости. Красный туман, застилавший глаза, подстегивал Свена броситься на поиски Маккаллоу, чтобы применить собственный способ отмщения. Отмщение спущенными в ход кулаками, текущей кровью и выбитыми зубами. Однако бушевавшая в крови ярость не отразилась на лице Свена, и не сказалась на ровном тоне его голоса, когда он заговорил вновь. — Ты совсем измучилась, ложись спать. Маджери подняла на него глаза. — А. «Ты разве не идешь?» «Нет, посижу здесь, пока ты спишь». Марджри Охара не принадлежала к числу тех женщин, которые любили от кого-то зависеть. И когда она тихо поблагодарила Свена и безропотно легла в кровать, он сразу понял, что ей действительно очень страшно.